Глава 17. Стоит человеку отвернуться от разрешения внешних вопросов и поставить себе единый, истинный, свойственный человеку внутренний вопрос: как ему лучше прожить свою жизнь, чтобы все внешние вопросы получили наилучшее разрешение? Мы не знаем, не можем знать, в чём состоит общее благо.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 В честной и общей жизни один закон. Хочешь улучшить жизнь, будь готов отдать её. Делай своё дело жизни, исполняя волю Бога, и будь уверен, что только этим путём ты будешь самым плодотворным образом содействовать улучшению общей жизни. Всё это может быть и справедливо. Но воздерживаться от насилия будет разумно только тогда, когда все или большинство людей поймут невыгоду, ненужность, неразумность насилия. Пока же этого нет, что делать отдельным людям? Неужели не ограждать себя, предоставить себя и жизнь и судьбу своих близких произволу злых, жестоких людей? Но ведь вопрос о том, что я должен сделать для противодействия совершаемому на моих глазах насилию, основывается все на том же грубом суеверии о возможности человека не только знать будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть. Злодей занес нож над своей жертвой. У меня в руке пистолет, я убью его. Но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы, занесший нож, свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же, наверное, совершу свое злое дело. И потому одно, что может и должен человек сделать, как в этом, так и во всех подобных случаях, Это то, что должно делать всегда, во всех возможных случаях. Делать то, что он считает должным перед Богом, перед своей совестью. Совесть же человека может требовать от него жертвы своей, но никак не чужой жизни. То же самое относится и к способам противодействия злу общественному. Так что на вопрос о том, что делать человеку при виде совершаемых злодейств одного или многих людей, ответ человека, свободного от суеверия, возможности знания будущего состояния людей и возможности устройства такого состояния насилием, только один. Поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Но он крадёт, грабит, убивает. Я же не краду, не граблю, не убиваю. Пускай он исполняет закон взаимности, тогда и от меня можно будет требовать исполнения его. Обыкновенно говорят люди нашего мира, и с тем большей уверенностью, чем на более высокой ступени общественного положения они находятся. Я не краду, не граблю, не убиваю, говорит правитель, министр, генерал, судья, земельный собственник. торговец, солдат, полицейский, суеверие общественного устройства, оправдывающее всякого рода насилие, до такой степени омрачило сознание людей нашего мира, что они не видят тех сплошных, неперестающих грабежей и убийств, которые совершаются во имя суеверия будущего устройства мира. Видит только те редкие попытки насилия так называемых убийц, грабителей, воров, не имеющих за собой оправдания насилия во имя блага. Он вор, он грабитель, он убийца. Он не соблюдает правило не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали. Говорят, кто же? Те самые люди, которые не переставая убивают на войнах и заставляют людей готовиться к убийствам. грабят и обкрадывают чужие и свои народы. Если правило о том, чтобы делать другому то, что ты хочешь, чтобы тебе делали, стало недостаточным против людей, которых в нашем обществе называют убийцами, грабителями и ворами, то только потому, что эти люди составляют часть того огромного большинства народа, которое не переставая поколения за поколениями убивалось ограблялось и обкрадывалось людьми вследствие своих суеверий, не видящими преступности своих поступков. И потому на вопрос о том, как поступить относительно тех людей, которые будут покушаться на совершение против нас всякого рода насилий, ответ один: перестать делать другому то, чего ты не желаешь, чтобы тебе делали. Но не говоря уже о всей несправедливости приложения отжившего закона возмездия к некоторым случаям насилия, оставляя безнаказанными самые ужасные и жестокие насилия, совершаемые государством во имя суеверия будущего устройства, приложения грубого возмездия за насилие, совершаемое так называемыми разбойниками, ворами, кроме того, явно неразумно и ведёт прямо к противоположному той цели, ради которой совершается. Ведёт к противоположной цели, потому что разрушает ту могущественную силу общественного мнения, которая в 100 раз больше острогов и веселец ограждает людей от всякого рода насилий друг над другом. И это же рассуждение с особенной поразительностью приложимо к отношениям международным. Что делать, когда придут дикие народы, будут отнимать от нас плоды трудов наших, наших жён, дочерей? Говорят люди, думая только о возможности предупреждения против себя тех самых злодейств и преступлений, которые они, забывая их, не переставая совершают против других народов. Белые говорят жёлтая опасность. Индусы, китайцы, японцы Говорят с гораздо большим основанием «белая опасность». Ведь стоит только освободиться от суеверия оправдывающего насилия для того, чтобы ужаснуться на все те преступления, которые совершены и не переставая совершаются одними народами над другими. И еще более ужаснуться перед той нравственной, происходящей от суеверия тупостью народов, при которой англичане, русские, немцы, французы Южноамериканцы могут говорить в виду ужасающих преступлений, совершённых и совершаемых ими в Индии, Индокитае, Польше, Манжурии, Алжире, не только об угрожающих им опасностях насилий, но и необходимости оградить себя от них. Так что стоит только человеку в мыслях хоть на время освободиться, от того ужасного суеверия возможности знания будущего устройства общества, оправдывающего всякого рода насилие для этого устройства, и искренно и серьёзно посмотреть на жизнь людей, ему ясно станет, что признание необходимости противоления злу насильем есть ни что иное, как только оправдание людьми своих привычных излюбленных пороков, месте корысти зависти, чистолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости. Глава 18. Самим Создателем предопределено, чтобы мерил им всех человеческих поступков Служила не выгода, а справедливость. И в силу этого все усилия определить степень выгоды всегда бесплодны. Ни один человек никогда не знал, не знает и не может знать, каковы будут как для него, так и для других людей конечные результаты известного поступка или целого ряда поступков. Но каждый человек может знать, какой поступок справедлив и какой нет. И все мы точно так же можем знать, что последствия справедливости будут в конце концов наилучшие как для других, так и для нас. Хотя мы не в силах заранее сказать, каково будет это наилучшее и в чём оно будет состоять. Джон резким. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Человек мыслит, так он создан. Ясно, что он должен мыслить разумно. Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить. Он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чём думают мирские люди. О чём угодно, только не об этом. Они думают о плясках, о музыке, о пении и тому подобных удовольствиях. Они думают о постройках, о богатстве, о власти. Они завидуют положению богачей и царей. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком. Паскаль. Только освободитесь все вы, страдающие люди христианского мира. Как властвующие и богатые, так и подавленные и бедные, от тех обманов лжи христианства и государственности, которые скрывают от вас то, что открыл вам Христос, и чего требует ваш разум и ваше сердце, и вам ясно станет, что вас, только вас причины всех телесных страданий, нужды и духовных, сознания несправедливости, зависти, раздражения, которые мучают вас, задавленных и бедных, и в вас же властвующие богатые причины тех страхов, укоров совести, сознания греха своей жизни, которые более или менее по степени вашей нравственной чуткости тревожат и вас. Поймите вы и те и другие, что вы не рождены ни рабами, ни повелителями других людей, что вы свободные люди, но свободные и разумные только тогда, Когда вы исполняете высший закон своей жизни, и закон этот открыт вам, и стоит вам только откинуть те лжи, которые скрывают его от вас, чтобы вам ясно было, в чём этот закон и в чём ваше благо. Закон этот в любви, и благо только в исполнении этого закона. Поймите это, и вы станете истинно свободными.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 Ибо иго моё благо, и бремя моё легко. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Спасёт, избавит вас от претерпеваемого вами зла и даст вам истинное благо, к которому вы так неумело стремитесь, не желание своей выгоды, не зависть, не следование партийной программе, не ненависть, не негодование, не желание славы. даже не чувство справедливости и, главное, не забота об устройстве жизни других людей, а только деятельность для своей души, как ни странно это вам покажется, не имеющая никакой внешней цели, никаких соображений о том, что из нее может выйти. Поймите, что предположение о том, что человек может устроить жизнь других людей, есть грубое суеверие, признаваемые людьми только по своей древности. Поймите, что люди, занятые тем, чтобы устраивать жизнь других людей, начиная с монархов, президентов, министров и кончаясь шпионами, палачами, так же как и члены и руководители партий, диктаторов, представляют из себя они не нечто высокое, как думают теперь многие, но напротив, людей жалких, глубоко заблуждающихся. занятых не только невозможным и глупым, но одним из самых гадких дел, какие может избрать человек. Люди уже понимают жалкую низость шпиона, палача, начинают понимать это отношение к гвардарму, полицейскому, даже отчасти к военному, но ещё не понимают этого по отношению к судье, сенатору, министру, монарху, руководителю, участнику революции. А между тем, дело сенатора, министра, монарха, руководителя партии точно так же низко, не свойственно человеческой природе, гадко, даже хуже дела палача шпиона тем, что оно, будучи таким же, как и дело палача шпиона, прикрыто лицемерием. Поймите вы, все люди, особенно вы, молодые люди, что не только посвящать свою жизнь Но заниматься тем, чтобы по своим мыслям, насилием устраивать жизнь других людей, есть не только грубое суеверие, но есть гадкое, преступное, губительное для души дело. Поймите, что свойственному просвещённой душе человека желанию блага других людей удовлетворяет никак не суета устройства их жизни посредством насилия, а только та внутренняя работа над собой, в которой одной вполне свободен и властен человек. Только эта работа, состоящая в увеличении в себе любви, может служить удовлетворением этого желания. Поймите, что всякая деятельность, направленная на устройство жизни других людей посредством насилия, не может служить благу людей, а есть всегда более или менее сознаваемый лицемерный обман. под личиной служения людям, скрывающие низкие страсти, ч славе, гордость, корыстолюбие. Поймите это особенно вы, молодёжь, поколение будущего. Перестаньте, как это делают теперь большинство из вас, искать этого воображаемого счастья в составлении блага народа посредством участия в управлении, в суде, в обучении других людей, выступления для этого в приучающие вас к праздности, самомнению, гордости, развращающие заведения, всякого рода гимназий, университетов, перестаньте участвовать в разных организациях, имеющих целью будто бы блага народных масс. А ищите одного того, что всегда одно нужно всякому человеку, что всегда доступно всякому, что дает наибольшее благо ему самому и вернее всего служит благу его ближних ищите в себе одного увеличение любви посредством уничтожения всего того ошибок, грехов, страстей, что мешает её проявлению и вы наидействительнейшим способом будете содействовать благу людей поймите, что исполнение в наше время познанного нами высшего закона любви исключающего насилия также неизбежно для нас, как неизбежен для птиц закон перелёта, ведь и гнёзд, закон питания растениями для травоядных и мясом для хищных животных. И что поэтому всякое наше отступление от этого закона, наверное, губительно для нас. Только поймите это и положите жизнь в этой радостной работе, только начните это делать, И вы то чаще узнаете, что в этом, только в одном этом дело жизни человека. И что это одно производит то улучшение жизни людей, к которому вы стремитесь так тщетно и такими ложными путями. Поймите, что благо людей только в единении их. Единение же не может быть достигнуто посредством насилия. Единение достигается только тогда, когда люди не думая об объединении, каждый думает только об исполнении закона жизни. Только этот высший закон жизни, один для всех людей, соединяет людей. Высший закон жизни, открытый Христом, ясен теперь людям, и одно следование ему может теперь до тех пор, пока не будет открыт новый ещё более ясный и близкий закон душе человеческой соединить людей